Глава 14. Ночь падающих звезд. Стоянку организовали буквально в часе ходьбы от Сармандагара. Больше пройти не успели, да и нужно было обо всех позаботиться. Когда я спасала орков, совершенно не думала о том, что дальше. А дальше нужно привести несколько сотен голодных и местами раненых существ в степь. И в горах с пищей не то чтобы разгуляешься. Это в лесу можно поохотиться, а здесь и дичи мало, и ловить ее не очень удобно, особенно в ночи. Со стороны темных очень мило выгнать нас на ночь глядя без куска хлеба. Нет, наши припасы остались при нас, но они точно не рассчитывались на такую ораву. А еще с нами шли дракон и зум. последний все чаще кидающий на меня хищные взгляды, напрягал сильнее всего. «Выйдем из гор, покормлю», — пообещала я нечисти. «При условии, что не станешь кусаться, конечно». Так что пришлось всем ложиться спать голодными. Но, по правде, мне было уже настолько все равно, что я уснула там, где села. Все проблемы завтра, а сегодня — спатеньки. Проснулась я внезапно в части лагеря, которая даже с учетом дракона занимала 90% самого лагеря. Да не просто, а между матерью и брательником. Это как так интересно вышло? Стоило мне начать вставать, проснулся Гхар. «Куды!» — схватил меня орк. «Туды!» — я ткнула в сторону ульта, как самого приметного ориентира. Пока живешь с нами, уяснила. А я и забыла, что вокруг меня вечно собираются любители все решать и командовать. С чего это вдруг? Мне нужно и за своей командой присматривать. Без тебя перекантуются. А то ишь, сколько мужиков развела? Всякие людишки и эльфы вокруг трутся, а приличие блюсти кто будет? Может, с тобой двинуть дальше, а то. «Непорядок конкретный?» Наверное, ужас в моих глазах от подобной перспективы отразился столь явно, что брательник только рукой махнул. «Ладно, не боись. Тут в племени делов столько. Ну а перед своими приличие блюсти надобно. А там как хочешь. Ты ж у нас вся такая избранная. Тебе старшой брат не указ. Как же ж?» Нет, чтоб с нами в племени порядок наводить, станицу поднимать, а она вон шляется где-то, пробурчал Кхар. Я свободная женщина. Где хочу, там и шляюсь. Шучу! Подняла я руки, видя, как сощурился брательник. Его такая ситуация точно не устраивала. Приличие соблюду. Не переживай. Уверена, ты совсем справишься. Радостно добавила я. И все-таки сбежала к своим от греха подальше. Вдруг и впрямь надумает с нами пойти, чтобы меня блюсти. Вот это точно будет веселуха. Родительский контроль, пошутил Тенарис, заметив меня. Очень смешно. Вот заставит мой брат тебя на мне жениться? По орочим традициям. Посмотрю, как ты посмеешься. Оу. Я слышал про ваши традиции, Своеобразные, да. Но, боюсь, у нас такой брак не признают законным. А зачем признавать его у вас? Мы будем жить у нас, в степи. Брат жалуется, что общину восстанавливать надо, а рук не хватает. По восстановлению не ко мне. Признаюсь, я не лучший работник молотком и гвоздями, я больше по мечам и магии. Лучше всего у тебя языком получается. В этом ты точно мастак, засмеялась я. Где, кстати, все наши? Из наших я видела только Луароноса, вернее, его торчащие из-под одеяла уши. И Ульт лежал неподалеку. Все ушли добывать еду. У нас целое племя голодных, если ты не заметила не заметишь тут. И Асарил пошел? Он первый побежал охотиться вместе с твоим Зумом. Зря ты его прикормила. сорила? Зума. Милые пушистики еще никому не мешали. Ну-ну. Лучше скажи, у нас точно ничего поесть не завалялось? Точно. Кто-то слишком долго спит, а претендентов на еду сама видишь. Мак обвел рукой лагерь. Наверное, еще с вечера вся еда закончилась добытчики вернулись через час не сказать, чтобы много принесли, но что-то в желудок упало. зум подозрительно ходил за мной по пятам и облизывался да вот такая я аппетитная Наша процессия после скудного завтрака свернула лагерь и двинулась в путь, растянувшись метров на пятьсот. Мы прошли горы меньше чем за три дня, а на обратную дорогу Чувствую, все пять понадобится, Но не бросать же орков в горах на произвол судьбы. Надо убедиться, что они благополучно покинут территорию темных. К чести моей команды никто не возмущался очередной проволочкой и потерей времени. Возможно, смирились уже, что в Фондариан мы придем к зиме. И то, если повезет. К вечеру после целого дня голодания я уже начала поглядывать на Зума с гастрономическим интересом. А он у нас упитанный. Наверняка там не только ценный мех, но и пяток килограммов мяса. Вот если бы на костре, да со специями. Так мы и играли в гляделки, кто кого съест. Когда незнакомый орк, до этого наблюдавший за мной со стороны, подошел вплотную. «Вы что-то хотели?» — не выдержала я взгляда в упор. «Я уже имею все желанное», — ответил собрат по клыкам и зеленокожести. «А чего жаждешь ты?» «Я?» Это был вопрос с подковыркой. Желания у меня завались, но что именно я хотела по-настоящему? Чего в данный момент желала больше всего? «Я хочу стать сильнее», — с расстановкой произнесла я. Абсолютно все мои желания сводились к этому. Защитить друзей, иметь что противопоставить злу и частенько творящемуся вокруг беспределу, спасти принца, выполнить предназначение духов. Все это требовало силы, которую у меня, несомненно, имелась, только как научиться ею пользоваться. «Эстинная шаманка», — одобрил орк. Лишь сейчас я обратила внимание на множество украшений из камней, костей, перьев, а приглядевшись, заметила рисунок на голом торсе, сплетенный из шрамов. Глубокие, но явно нанесенные рукой, светлые рубцы образовывали сложный узор, разгадать который не получалось, но этническое солнце сверху я узнала. Значит, передо мной шаман. Подарок небес или все от тех же духов? Так поможете? Я не в силах помогать, сестра. Живые не властвуют над духами, но сама, коль сдюжишь, не побоишься обжечь руки, смогешь. Я затаил дыхание, ожидая продолжения. Неужели? Грядущая ночь непроста. Эльфы называют ее «ночь падающих звезд». Этой ночью возвращаются духи умерших, дабы сделаться частью мира, и ищут тех, кто мойдет говорить, слухать и внимать. Если приманишь их... Новые духи навсегда останутся с тобой и явятся, когда бы и куда бы ты ни позвала. Ты не сделаешься сильнее, но вы в куче сделаетесь могучей силой. Я не боюсь, и я смогу. Я все смогу. К тому же, со звездами мы уже подружились. Ночью разгорится большой огонь. Будь там. «Не проспи!» «Не просплю!» На этом орк кивнул и ушел к своим. А мне целый день предстоит мучиться в ожидании и предвкушении. Главное — не задаваться вопросом, откуда здесь взяться большому огню. В горах. И на маленький наскрести непросто. Но раз сказали большой, значит будет. Шаманы и не такое могут. Тем временем Зум подобрался вплотную и явственно меня изучал, примериваясь к моей голени. «Только попробуй», — пригрозила нечисть я. «Пущу на шашлык». Зум совершенно по-человечески вздохнул, облизнулся и отошел, из-под бросая на меня голодные взгляды. «Ничего, пусть развивает силу воли или идет охотиться. Зверь он или не зверь?» хоть и нечисть. Луарона, кажется, есть так и не начал, но сейчас мне было откровенно не до него, так что профилактика воспитательное внушение временно отложилась, но зарубку себе сделала. Теперь надо кормить темного эльфа. Интересно, а принц знает какие-нибудь сказки про темных? Уверена, в человеческом эпосе найдутся сказания о том, как доблестные рыцари сражались с народом Сармандагара. Хе-хе. Ну-ка, где у нас Сосарил? К моему глубочайшему сожалению, затея с Сосарилом с самого начала была обречена на провал. Я как-то упустила из виду, что принц, сам того не подозревая, оставил себе не лучшие воспоминания у Лауроноса. А поскольку эльф ни с кем не разговаривал, то о ситуации с наследником и со всей нашей миссией находился в счастливом невидении. Сарил для темного являлся человеком, уничтожающим источники, и ни о каких сказках речи не шло. Уж не знаю, что именно Луаронос сказал принцу, но тот обиделся и ушел, заявив, что с этим вредным эльфом дружить не будет. Обидел ребенка почем зря, укорила темного я. Луаронос не удержался и хмыкнул, показывая, что он думает о таком ребенке. «Ну что ж, история длинная, но времени у нас много, так что слушай и не смей перебивать», — пригрозила я. А дальше рассказала, как пришла к магам, как добилась встречи с архимагом Дариалом, что грозный архимаг на деле оказался маленьким, лысеньким и плюгавеньким, а также о принце, о знакомстве с ним, о пророчестве. Правда, пересказала его своими словами, но к чему рождать лишние подозрения и мысли в ушастой голове? О том, как ввязалась в очередную авантюру, иначе наш поход не назовешь, как нас нашел ульт, и мы поспешили в Сармандагар, по дороге заскочив в светлый лес. А дальше ты и сам все знаешь. Так что теперь мы большой и дружной компанией идем к гномам. Ты когда-нибудь бывал у гномов? Бывал. Я чуть не вздрогнула. Совершенно не ожидала, что Луарона ответит. А ведь он и правда неплохо осведомлен о традициях, подгорного народа. «И как? Понравилось? Интересно? Вот бы хоть немного его разговорить». «Гномы не станут помогать людям. Они не вмешиваются в жизнь на поверхности. Так что зря время теряете». Попытка не пытка, отмахнулась я. «Сейчас гораздо важнее, что эльф заговорил. И мне, признаюсь, совершенно все равно, Что именно он говорит? Да пусть даже апокалипсис пророчит, лишь бы не молчал. «А что ты там делал?» «Мы с отцом и братом...» Темный запнулся и умолк. «Теперь у него нет отца и брата. Вот что я за бестолочь?» «Ну, конечно, он не один гномом ездил. Стоило догадаться». Больше я не смогла вытянуть из урона ни слова. Он снова ушел в себя и ни на что не реагировал, бездумно глядя перед собой. Мы переглянулись с ультом, на котором он ехал, и дракон аккуратно боднул меня лбом в плечо. Не отчаивайся, мол, все наладится. А может, мне хотелось именно так истолковать жест ультика? В любом случае, сам дракон выглядел не в пример лучше. Больше никакого потухшего взгляда и отсутствие аппетита, чего не скажешь об эльфе. Прямо традиция у нас такая. Обязательно в команде должен быть кто-то хворый и голодающий. По-другому никак. На обед мы не останавливались, шли дальше. Да и обеда у нас не имелось. Только кое-что отложили на ужин для детей. Старики орков держались на зависть многим, а если бы кто-то опрометчиво попробовал предложить орочьим женщинам отдохнуть и перекусить, то выслушал бы о себе много интересного и узнал бы самые разные туристические маршруты и направления. Физически орчанки уступали своим мужчинам, но не настолько, чтобы их можно было причислить к слабому полу. Так что к вечеру мы прошли достаточно, расположившись на ночлег в широкой расщелине. Маги, как могли, старались облегчить общий быт. Полей заявил, что я никогда с ними не расплачусь после такого. Тенарис же сказал, что у меня перед ним и без заботы о племени орков неоплатный долг, поэтому сейчас он, так и быть, занимается благотворительностью. Короче, умников у меня в команде хватало. А я ждала у костра. Видела, как шаманы разжигают несколько палок самым Обычным кремнием, как неуверенно занимается огонь, будто пробуя предложенное угощение на вкус. Тощие и небольшие ветки, добытые здесь каким-то чудом, явно не то лакомство, на которое рассчитывала пламя, но ничего другого нет. Я осторожно заглянула из-за спин высоких соплеменников, столпившихся у единственного источника тепла и света, и своими глазами видела, как один из шаманов пальцем проводит по небольшому полену, показывая огню дорогу, и следом по поленцу вверх поднимается огонь. Распробовал. Шаманов рядом с костром я насчитала шестерых. Они выделялись обилием украшений и татуировок, а еще тем, как играли с огнем. И это в данный момент не просто оборот речи. Огонь тянулся корком, А те легко подхватывали всполохи и опускали их прямо на каменистую землю. И огонь продолжал гореть. Без дров, без чего-либо, он просто горел на земле. Я не знаю, могли ли так маги. Судя по лицам, подошедших следом за мной посмотреть, как работают профессиональные шаманы, не могли. Варлан, Тенарис полей... Рыжая макушка шалена — все они, как завороженные, наблюдали за действиями каждого орка. Впрочем, почему как? Уже сейчас я замечала, что зеленокожая толпа начинает синхронно покачиваться, увлекаемая странным ритмом, напеваемым шаманами. Его вот трудно было назвать песней. Ни слов, ни композиций. Партия каждого исполнителя звучит по-разному, И никто не пытается петь хором или подстроиться под другого. И выходило такое причудливое хитросплетение звуков, когда вроде все поют раздельно и свое, а в итоге оно сливается в единое целое. Я упустила момент, когда оказалась у костра, только отметила, что кружусь под выкрики и хлопки. Лица сливались, терялись на фоне огня, зато с каждым движением. С каждым ударом сердца небо становилось ближе, а звезды крупнее и ярче. А потом они начали падать. В другой жизни я знала, что существуют кометы, оставляющие за собой длинные хвосты, и метеориты. У меня, если не на все, то намного имелось логическое и вполне научное объяснение. Но сейчас... Все происходящее было не магией, а древним, как этот мир, таинством. Я видела не звезды, а тысячи глаз, что также с интересом наблюдали за мной. Согласитесь ли вы спуститься, чтобы стать частью меня, или я пока недостойна достойна вас? Я зачерпнула горсть углей и подбросила над собой. Угли не падали как должно происходить по науке, обязывающей не только яблоки подчиняться земному тяготению. Какие-то из них мгновенно гасли, а какие-то напротив, вспыхивали. И медленно, не торопясь, планировали обратно ко мне, оседая на плечах, волосах, одежде, легкие, почти невесомые, но наполненные силой. Костер погас с рассветом вместе с последней звездой на небе, но я еще долго горела, чувствуя, как переданное духами тепло сохраняется на коже, впитываясь и растекаясь по телу. И стоя у потухшего огня, как настоящая шаманка, видела, что кроме собравшихся и так и простоявших до самого конца орков, людей, эльфов, одного дракона и нечисти, в этом месте и в этом мире еще много-много жителей, бестелесных, но абсолютно реальных. А главное, я поняла суть произошедшего ночью. Теперь мне не нужна долгая подготовка к ритуалам. Отныне мои духи всегда со мной. Поспать удалось только пару часов, Потом Кхар растолкал меня со словами "Что дрыхнешь, избранная? Подъем!» Следующим ко мне подобрался Зум, еще более голодный, чем вчера. «Терпи!» Через зевок сказал я нечисти, я тоже голодная. Или темного эльфа кусани, чтобы не я одна с тобой маялась. Зум присмотрелся к Луаронусу, но на серую кожу и кости не позарился и ушел искать пропитание в другом месте. «Доброго дня, Гхыш!» Финриар, выглядевший бодрым и отдохнувшим, сменил возле меня зума. Но если намерения нечисти близки и понятны, то светлый эльф был закрытой книгой, да еще с названием на обложке на незнакомом языке. «Доброго, Финриар. улыбнулась я в ответ. Лицо эльфа всегда заинтересовано вежливое, как у китайцев, только светлые не имели привычки постоянно улыбаться. Наверное, оно и к лучшему. Вижу, ночь падающих звезд не прошла для тебя бесследно. Я неопределенно пожал плечами. Новые способности, как обычно, буду осваивать по ходу, а эльф наверняка все и сам знает, еще и получше меня. Если ничего не задержит нас в пути, то завтра мы выйдем в нашу долину, оставив владение Сармандагара позади. И я хотел бы продолжить свой путь с вами. А вот это интересно. А как же дела, дом, дети, хозяйство? Честно говоря, предложение эльфа не то чтобы напрягало, но несколько удивляло своей неожиданностью. С чего вдруг такая доброта? Мне приятны твои переживания о моих делах, но я считаю твои дела намного важнее и хочу лично убедиться, что все закончится благополучно. Ну, очень уклончиво ответил эльф. Может стоит конкретизировать вопрос? Вы мне не доверяете? Или думаете, что не справлюсь? И чем для вас так важен? Человеческий принц. Человеческий принц при всем моем уважении не особо важен ни мне, ни мирозданию. Люди вечно живут только своими проблемами, в которые мы стараемся не вмешиваться. Но, к сожалению, проблемы людей в последнее время становятся и нашими тоже: Нашествие, иммиграция нечисти, гаснущие и усиливающиеся источники. Мы же не можем постоянно наблюдать за всем со стороны. Я не обременю вас, если ты этого боишься. Всего лишь лично удостоверюсь, что все получится. Прямо скажем, обременить нас сложно. Я нашла глазами дракона, съехавшим на нем темным. А вот и зум неподалеку прыгает. Я бы даже сказала, практически невозможно. Наверное... И сотни светлых эльфов не сравнится с этими тремя. А еще были принц и охрана, ведущие себя в последнее время подозрительно тихо, не иначе как затаились и замышляют чего. Так что одним участником больше, одним меньше. О незаметности опять же речи не идет. Попробуй нас не заметь. Подхвативший нас ветер странствий оказался сильнее, чем ожидалось. Прямо-таки настоящий ураган. Да, я долго жил на одном месте. Наверное, ради равновесия необходимо отправиться в путешествие. Хорошо, если только ради равновесия и просто удостовериться. Да, Архимагдариал, подозревали ли вы, снаряжая нас в экспедицию, что она так выйдет? Лично я нет. Так что я тут ни при чем. Если на этом все, не возражайте, что я вас покину, а то мне приличие блюсти надо. И брат уже несколько раз на нас очень неодобрительно смотрел». После такого предложения от эльфа я ничему не удивлюсь, ведь Кхар и спрашивать не станет, скажет «Иду и попробуй откажи. Пусть лучше о племени заботится и общину восстанавливает». «У тебя замечательный брат», — улыбнулся Фенриар. Он будет прекрасным вождем. В этом я не сомневаюсь. Да, брательник у меня на поверку оказался, что надо. Других неожиданностей за этот день не случилось. Желание пойти с нами к счастью никто больше не высказал. Эльфы и что-то обсуждали своей маленькой кучкой. Эльф темный продолжал молчать и почти не ел. Нечисть тоже не ела и от этого становилось все злее, начиная грызаться и скалиться. Пришлось попросить Оссорила к нему не подходить, но он со свойственным детству пренебрежением к опасности продолжал тянуться к Зуму. С драконом теперь не поиграешь. Ульт, может, и не отказался бы, но вредность Луароноса не знала границ. Короче, с этими все как обычно. От орков я держалась подальше, особенно от матери. Во-первых, шумные и громкие. Во-вторых, искренне не понимают, зачем мне куда-то идти, когда племя уже спасено. Но все это полбеды. Когда орочья мать заметила мои проколотые уши, то чудом их мне не оторвала. С трудом отбилась. А я еще по глупости ляпнула, что кольца вон того темного. И Луароносу несказанно повезло, что Гхар все-таки вмешался, иначе ему бы оторвали кое-что другое. Пришлось долго объяснять, что это мой побратим. Потом объяснять, как вообще случилось, что мерзкий темный стал моим побратимом. А еще, что темный, конечно, не подарок и с характером, но вообще очень неплохой. Просто болеет. Да. Короче, к вечеру я мечтала о том, когда же мы разойдемся с любимым племенем и родственниками. К ночи со всеми проблемами настолько вымоталась, что засыпала на ходу. Хваленные орочья сила и выносливость не спасли от натиска материнской любви, братской заботы и внимания соплеменников. И когда Гхар притащил меня в ряды орков со словами «Дрыхни что-то!» даже не подумала возражать. Туто, так туто. то Думала, что просплю спокойно всю ночь, как убитая. Не сложилось. Проснулась от того, что кто-то вцепился в мой палец. Орать у меня привычки не имелось. Зато привычка хвататься за дубину отточена до совершенства. Не знаю, как я в последний момент успела среагировать с просонья, а то бы в качестве ужина у меня появилась отличная пушистая отбивная. «Ты мелкий гаденыш!» — ухватила за шкирку я нечисть. Зум пронзительно запищал наглец. Еще и возмущается, будто это я его покусала, а не наоборот. И все-таки мелкий умудрился вывернуться из моих рук и поскакал в сторону близлежащего утеса. Я уж было махнула рукой, решив отложить разборки до утра. Как заметила нечто прогнавшие остатки сна. Я зажмурилась и потерла глаза, но, открыв, убедилась, что мне не мерещится. Утес в эту лунную ночь не пустовал. В том, кто именно там стоит, покачиваясь на ветру, сомневаться не приходилось. Утром скажу Зуму спасибо. И так и быть. Отдам в качестве благодарности и извинения свою порцию на завтрак. С замирающим сердцем я встала и полезла на утес, стараясь не отрывать взгляда от худенькой, тщедушной, истощавшей за время издевательств и болезни фигурки, стоящей у самого края. Я не пыталась подойти бесшумно, знала, что все равно не смогу. Как не смогу найти нужных слов? К сожалению, даже самые теплые слова не способны растопить заледеневшее сердце юного эльфа. «Я не буду тебя отговаривать», — тихо сказала я, когда темный заметил меня и обернулся, слегка покачнувшись, то ли от ветра, то ли от слабости, или просто неловко дернулся, заставив меня вздрогнуть. «Просто скажу одну вещь. Ты жив?» Что бы ни произошло, но ты жив. Я не стану расписывать тебе возможные перспективы, ведь все в конечном итоге в твоих руках. Будущее у тебя сильного мага есть. И абсолютно все проблемы можно решить, найти выход из любой ситуации. Все поправимо, кроме одного. Твоей смерти. И если ты сделаешь последний шаг вниз, то уже ничего вернуть и исправить будет нельзя. «Зачем? Зачем ты вечно обо мне заботишься? Я ведь тебе никто!» Сомневаюсь, что Луаронас действительно так думает. Просто запутался. «Ты же мой брат! Забыл!» Я тряхнула головой, почувствовав, как качнулись колечки в ушах. «Раз ты больше не часть темного дома, то я принимаю тебя в свою семью. Старшего ты видел, он такой большой и зеленый, ты еще до него не дорос, значит, будешь младшим». «Конечно. А раз мы родня, значит, должны любить друг друга». Мне тяжело было разглядеть лицо темного, но я прекрасно понимала, почему родственные связи отныне так мало для него стоит. Запомни, у меня есть два правила. Я не уважаю никого за возраст, потому что не считаю достижением дожить до старости. И второе, я не люблю родственников только за то, что они мне кем-то там приходятся. Уважение можно заслужить исключительно поступками, да и любовь тоже не на пустом месте рождается. Моя любовь к тебе вызвана не кровными узами, а твоим сильным духом и большим сердцем. А теперь я спать. Если не найду тебя завтра в лагере, пойду искать внизу среди камней. Могилку сооружу, так и быть. В любом случае, выбор за тобой. Все. Я сказала и сделала, что хотела. Вечно решать его судьбу, и вытаскивать из-за нельзя. Оставалось надеяться, что Луаронес сделает правильный выбор. Честно говоря, вряд ли мне удалось бы заснуть, зная, что мой друг, или, как я сама сказала, брат, стоит на краю обрыва. Но эльф вернулся минут через десять после меня, лег в свой спальник ко мне спиной и притворился, что уснул. Ну и пусть. Прыгать не стал, и ладно. А все остальное, как я и сказала, поправимо. А утром за завтраком вечно молчаливый и нелюдимый Луаронос подошел к Тинарису, чем удивил не только его, но и всех остальных в нашей команде. Я хочу, чтобы ты обучал меня магии. Тинарис чуть не подавился от удивления. Не знаю, чего стоили темному эти слова, но на невысказанный вопрос Тинариса, взглянувшего на меня, я ничего не ответила и отвернулась. Луаронос должен сам добиваться всего. Уговаривать Тина, договариваться и прочее. Порой жалость способна сломать любого, похлеще самой лютой злобы и ненависти. «Честно говоря, — медленно начал маг, — меня не готовили. К наставничеству я не знаю и не умею правильно обучать. Может, тебя лучше обратиться к Варлану? Нет, к этому в ученики не пойду, скривился эльф, чем заставил оторваться от тарелки Вара. Зато Тин улыбнулся и проникся со собственной значимостью. Хорошо, давай попробуем, Научти. Церемониться и делать поблажки не буду. Захотел учиться, учись. И на мечах начни практиковаться с принцем. Навыки боя без магии никогда не лишние. Луарон скивнул. А сейчас садись и ешь. Тебе нужно набрать массу. С твоей нынешней физической формой ты осорил, не соперник. Пока едем, буду рассказывать теорию, как могу, а на остановках. Начнешь всё отрабатывать на практике». «Иди сюда», — подозвала я Зума. «Держи», — заслужил. Яичница перекочевала на камне. Не окорок, конечно, но чем богатый. Угощением Зум не побрезговал, и, судя по той жадности, с которой накинулся на глазунью, он бы ни от чего не отказался. «Но учти», — решил я все таки провести воспитательную беседу с нечистью. Кусать меня можно только в экстремальных случаях. Зум соглашался на все. А предложи я ему еще что-нибудь съестное, наверняка нашел бы возможность поклясться, лишь бы покормили. А к полудню первые из нашей растянутой цепочки добрались до выхода из каменного мира Сармандагара. Когда мы ступили на равнину, с окончательно пожелтевшей и пожухлой травой, я готова была расцеловать землю. Горы однозначно не мое. А потом я чуть не расцеловала Фенриара. На границе леса нас ждали светлые с несколькими подводами еды. Правда, мой брательник принимал ее неохотно, пусть и благодарность высказал, пообещав отдать долг при первой же возможности. Эльфы не стали отговаривать, нового вождя племени, а в том, что Гхар им станет, никто не сомневался. Орки — небольшой, но гордый народ, который не приемлет подачек, да и к помощи относится настороженно. Пока Фенриар прощался со своими, так как дальше шел с нами один, ко мне подошел брательник. «Не надумала двинуть с нами в степь?» — без особой надежды спросил Гхар. «Нет. А назад вертаться намерена?» «Вот что я должна ответить? Что если к хыше вернется?» «Я не загадываю так далеко!» На орка старалась не смотреть, разглядывая унылые осенние пейзажи. «С матерью проститься не забудь!» Гхар взял меня за плечи, привлекая мое внимание. «И берегися там!» Я буду просить за тебя духов. Слухай шепот южных ветров, а я стану ловить северные ветры свистями кыше. Я обещаю не забывать о тебе. Обо всех вас. Крепкие до хруста костей объятия и взлохмаченная прическа, но я не возражала. Странно было принимать заботу и любовь здоровенного орка, который просто не умел выразить ее иначе. Но и так получалось очень убедительно. «Совсем ты очеловечилась?» — вздохнул Гхар, отпустив меня и скептически осмотрев. Поди, это все компашка твоя!» «В платье как-то неудобно было», — попыталась оправдаться я. «Ладно, что с тебя взять? Но ты их бди!» Если кто сунется с мыслишками гадкими, ты ему сразу двигай в челюсть. Усекла, а лапы распускать начнет. Надо, значит, с ноги в... Я разберусь. И они у меня не такие. Все они такие, — сощурился Гхар и посмотрел в сторону моих друзей. Так что ты бди. Разговор с матерью вышел веселее. Стоило мне заикнуться о том, что ухожу, как мне вцепились в многострадальное ухо. Я тебя, бесстыдницу, для чего растила? Ишь, вымахала. Теперь можно хочешь творить, да? Ма, у меня дела. Попробовала я выкрутиться, но стала только больнее. Дела у нее. Поглядите, как деловая тута выискалась. Нормальные девки из степени ногой, а ты, значит са, сдриснуть удумала. Я не хотела. Это духи меня избрали. Не валей на духов. Не хотела бы, не шлялся, а бы где. Ма, ну пусти. Пустить. Да я тебя только нашла. И снова пускать? Ухо мое наконец обрело свободу, став, наверное, сантиметров на десять длиннее. Ну, прости меня. Так надо. И вторые объятия мои ребра выдержали, Теперь им уже ничего не страшно. И мужиков своих не распускай, уяснила. Чуть что в челюсть, можно дубиной. В челюсть универсальный орочий рецепт решения любых проблем, сложностей и урегулирования конфликтных ситуаций. Хорошо, ма, тут лучше в полемику не вступать, пока мне не дали чем-нибудь в челюсть. Я запомню. Как вертаешься обратно, я тебя пристрою. Иркхур в полон не пошел, так в степи и слег. Но я к твоему возврату присмотрю, кого получше. Будь покойна. Моя кхыша в девках не станется, аль я не мать. Спасибо, ма. Родительская забота не знает границ. Как вспомню жениха, так вздрогну. Не благодари. Лучше стряпать, у того рыжего научися. Избранность, избранностью, а мужика кормить надобно. На. Хорошо, ма, научусь. И правда, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. А дальше ко мне потянулись остальные соплеменники с благодарностями и наилучшими пожеланиями. Некоторые сразу в женихи набивались. Кто посмелее сам, кого-то родители сватали. А как же? Жена-шаманка — показатель статуса и просто в хозяйстве пригодится. Так что, может, с обучением готовки не торопиться? Во второй половине дня мы разошлись. Орки направились на юг, в степь. Мы же, забрав своих лошадей и повозку, двинулись на север. Не прошло и года, как, сделав небольшой крюк, Мы снова вернулись на прежний путь фондариан. Не людей в нашей команде прибавилось: эльф светлый, эльф темный, дракон обыкновенный и нечисть наглюще. Не пропадем.